Глава пятая Сулейману не удалось позавтракать в Вене утром 29 сентября. Он стоял на возвышенности Земеринг перед своим роскошным шатром с золотыми башенками и охраной из 500 салаков, и наблюдал, как его войска тщетно пытаются пробиться в город». Он видел, что его азабы, словно песок в пустыне, расточают свои жизни, бессмысленно заполняя телами рвы. Он видел, как его саперы, подобно коротам, роются в земле, стараясь установить мины в непосредственной близости от бастионов. В самом городе люди позволили себе вздохнуть с облегчением. Днем и ночью на стены прибывали все новые и новые пополнения. Судя по всему, предстояла длительная осада. В некоторых подвалах хозяева домов обращали внимание на непонятные сотрясания почвы, напоминающие слабое землетрясение. Знатоки говорили о турецких минах, зарытых под стены, и предпринимали соответствующие контрмеры. Под землей люди сражались не менее яростно, чем наверху. Вена оставалась сейчас последним оплотом христианства в море неверных. Ночь за ночью люди видели багровый отсветы пожаров, полыхавших там, где по разоренной земле рыскали Акинджи. Изредка из внешнего мира приходили какие-нибудь новости. Их приносили те, кому посчастливилось сбежать из турецкого плена, становившимися день ото дня все более ужасными. В Верхней Австрии остались живыми меньше трети жителей, Михал Аглы в своих зверствах превзошел самого себя. Еще говорили, будто бы он кого-то специально разыскивает, а кинжи приносили ему человеческие головы и складывали перед ним в груды. Он жадно рылся среди обезображенных останков и, не найдя того, что искал, в звериной ярости отправлял своих дьяволов на новые злодеяния. Эти рассказы воспламеняли австрийцев гневом и отчаянной жаждой мести, стократно увеличивая их силы. Мины взрывались, образовывая бреши, и турки прорывались внутрь, но христиане преграждали им путь и в диком слепом безумии рукопашной схватки платили своими жизнями за те клятвы, которым остались верны. В сентябрь перешел в октябрь, листья в венском лесу пожелтели и начали опадать. Подули холодные ветры. Дозорные мерзли по ночам на стенах, которые к утру покрывались белым налетом инея. Но турки по-прежнему окружали город. Сулейман сидел в своем великолепном шатре и ждал, когда же, наконец, падет хрупкий барьер, вставший на пути его могучего войска. Никто, кроме Ибрагима, не осмеливался говорить с султаном. Расположение духа великого турка было мрачнее, чем черные тучи, наползавшие с северных холмов. Ветер, завывавший вокруг шатра, казалось, пел погребальную песню завоевательским амбициям Сулеймана. Ибрагим, пристально наблюдавший за перепадами настроения своего повелителя, понял, что настала пора привести в действие тайный план. После очередной тщетной атаки, длившейся с рассвета до полудня, Он отозвал янычаров и велел им отступить в разрушенные пригороды для отдыха. Потом главный визирь вызвал доверенного лучника и приказал выпустить в строго определенное место за крепостной стеной помеченную стрелу. В тот день больше не предпринималось ни одной атаки. Турки до темноты перетаскивали свои пушки от ворот картнера к северной стене. Теперь следовало ожидать наступления с этой стороны. И потому большая часть защитников Вены переместилась туда. Но так ничего и не случилось. И какой бы ни была причина, солдаты радовались передышке. Они валились с ног от усталости, теряя последние силы из-за кровоточащих ран и недосыпания. Этой ночью огромная рыночная площадь перед дворцом эрцгерцога бурлила. В погребах одного богатого еврейского купца, солдаты обнаружили огромный запас вина. Купец надеялся извлечь тройную выгоду, продав припрятанное вино, когда все остальные жидкости в городе кончатся. Не обращая внимания на гневные крики офицеров, разгоряченные солдаты принялись выкатывать из погребов на площадь огромные бочки и вскрывать их. Сальм решил не вмешиваться в ситуацию. «Пусть лучше напьются, чем свалятся с ног от усталости и отчаяния», — рассудил старый вояка и заплатил еврею с своего кошелька. К вожделенным бочкам со стен спускались все новые солдаты и тут же присоединялись к общему веселью, оставляя горожанам лишь незавидную роль наблюдателей. Пьяные крики и песни вскоре слились в единый нестроенный, но мощный хор К которому изредка примешивались случайные выстрелы какой-нибудь пушки, мрачно диссонировавшие с этой безумной праздничной атмосферой площади. Готфрид фон Кальмбах в очередной раз опустил свой шлем в бочонок и, наполнив его до краев, поднес к губам. Погрузив усы в вино, он отхлебнул добрый глоток и вдруг увидел поверх ободка шлема знакомую фигуру, Готфрид вновь захлестнуло острое чувство обиды. Рыжая соня, по-видимому, приложилась уже не к одному бочонку. Ее наголовник съехал на одно ухо рыжие волосы в беспорядке разметались по плечам, а в глазах сверкали безумные огоньки. «Ха!» — презрительно крикнула она, увидев, что Готфрид смотрит на нее. «Да это же великий покоритель турок, и его нос, как всегда, в бочонке!» «Дьявол бы побрал всех в на свете!» Она опустила серебряный с драгоценными камнями кубок в бочку и, наполнив его до краев, осушила одним глотком. Готфрид опустил шлем и мрачно уставился на нее. «Ты что, глаза-то таращишь?» — развязно продолжала рыжая Соня. «Я что, по-твоему, должна на тебя любоваться?» «Хорош красавчик в ржавой кольчуге с пустым кошельком!» «По мне, даже Пауль Бакиш сходит с ума, так что проваливай, пьянчуга, безмозглый пивной бочонок!» «Да будь ты проклята, подлая баба!» — рявкнул Готфрид. «И нечего задирать нос, когда твоя сестра под у султана!» Глаза Сони вспыхнули огнем, и она обрушила на фон Кальмбаха поток замысловатых ругательств, на которые он не менее достойно отвечал. Наконец, рыжеволосой Фурии показалось этого мало, и она стала угрожающе надвигаться на Готфрида. «Но ты рыжая бестия!» — фон Кальмбах качнулся в ее сторону. «Я вот сейчас возьму и утоплю тебя в этой бочке!» «Да ты сам там раньше окажешься!» — хряк паршивый крикнула она, перекрывая своим голосом громкий смех солдат, столпившихся вокруг. «Все равно от тебя никакого толку!» Если бы ты так же доблестно сражался с турками, как с пивными бочонками. — Разорви тебя, псы, мерзавка! — зарычал Готфрид. — Да я поотрывал бы им головы, если бы они не прятались возле своих пушек. Или прикажешь метать в них со стены кинжалы? — на что ты хорохоришься-то? — презрительно засмеялась Соня. — Разве у тебя когда-нибудь хватит мужества напасть на них самому? Ведь их там тысячи. «Клянусь богом!» — взбешенный гигант выхватил свой огромный меч и взмахнул им над головой. «Ни одна девка не смеет называть меня трусом или пьяницей. Я пойду и разнесу их проклятые шатры, даже если больше никто не захочет составить мне компанию». Его последние слова утонули в невообразимом шуме. Пьяная толпа, взбудораженная спором, оживленно загалдела. Опустошив в считанные мгновения ближайшие бочонки, солдаты принялись вытаскивать свои мечи и, шатаясь и голдя направились к внешним воротам. Дорогу им пытался преградить Вульфхаген. Он расшвыривал пьяных людей направо и налево и яростно кричал «Стойте, пьяные ослы, не лезьте туда в таком виде, стойте!» Но солдаты оттеснили его и устремились на мост диким безумным потоком. Ночное небо чуть посветлело над восточными холмами, когда в окутанном безмолвием турецком лагере раздалась тревожная барабанная дробь. Турецкие часовые, едва опомнившись от изумления, выпустили в воздух сигнальные огни, чтобы предупредить лагерь о нашествии дикой орды христиан, которые валом валили по навесному мосту, размахивая мечами и пивными кружками. Когда последний австрийский солдат миновал ров, мощный взрыв потряс воздух. Стена у самых ворот задрожала, и от нее откололся огромный кусок. В турецком лагере поднялся страшный шум, но надвигавшаяся толпа не останавливалась. Христианское воинство, около восьми тысяч солдат, устремилось к развалинам, в которых разместился костяк турецкого войска. Полусонные и обалдевшие от неожиданные вылазки Но одетые при оружии янычары начали спешно строиться в боевой порядок. Однако атакующие немежкой бросились вперед. Австрийцы превосходили числом мусульман. и Кроме того, свою роль сыграла их пьяная ярость, внезапность и быстрота нападения. Перед бешено свистящими в воздухе мечами христиан янычары дрогнули и начали отступать. Пригороды Вены превратились в арену кровавой бойни, где обе стороны, неистово рубя друг друга, вскоре покрыли землю месивом и кромсуных тел. С высоты Земеринг Сулейман и Ибрагим видели, как непобедимое воинство обратилось в бегство, в панике бросившись к ближайшим холмам в поисках укрытия. А в это время в городе добровольцы спешно заделывали огромную брешь, возникшую в результате загадочного взрыва. Сальм был склонен считать, что это натворили, правда, неизвестно зачем, пьяные участники вылазки. В противном случае, под прикрытием оседающей пыли, турки уже проникли бы в город, воспользовавшись результатами своей диверсии. Весь турецкий лагерь был охвачен смятением. Сулейман, вскочив на коня, отдал приказание с пагом и те в боевом порядке начали спускаться со склонов. И тут австрийцы, увлекшиеся погони, внезапно поняли, что им самим угрожает опасность. Прямо перед собой они еще видели спины бегущих янычар, но с флангов на них уже накатывалась турецкая конница. На смену пьяному безрассудству пришел страх, и в миг протрезвевшие вояки подались назад, а вскоре отступление превратилось в повальное бегство. Бросая на ходу оружие, австрийцы, что есть силы, устремились к крепости. Турки мчались за ними до самого рва и даже пытались проскочить по мосту, прямо в распахнутые ворота. Но у моста преследователей встретил Вульфхаген со своим отрядом. Они пропустили бегущих и сомкнули ряды, ощетинившись копьями. Строй спагов сломался, и у ворот Вены вновь завязалась кровавая схватка. Готфрид фон Калембах добровольно не покинул бы поле боя, но поток удирающихся товарищей подхватил его и увлек за собой. Он бежал вместе со всеми, яростно ругаясь и проклиная все на свете. Внезапно споткнувшись, Готфрид упал, ощутив, как охваченные паникой австрийцы несутся по его распростертому телу. Когда неистовые ноги перестали барабанить по доспехам, Он поднял голову и увидел, что лежит рядом со рвом, и никого, кроме турок, вокруг нет. Вскочив, Готфрид, не раздумывая, нырнул в воду, успев заметить метнувшегося за ним мусульманина. Фон Кальмбах отчаянно греб, стараясь добраться до противоположного берега. Его руки мелькали в воздухе, словно крылья ветряной мельницы, но проклятый иноверец, Скорее всего, алжирский корсар, чувствующий себя в воде так же уверенно, как и на суше, подплывал все ближе и ближе. Готфрид уже начал терять силы, тяжелые доспехи тянули его на дно, и все же ему удалось добраться до края рва. Оглянувшись на преследователя, он увидел занесенный кинжал, зажатый в смуглых пальцах догнавшего его алжирца. Готфрид настолько обессилел, что не мог даже подумать об обороне. Но в эту минуту на берегу послышался чей-то вскрик, перед лицом мусульманина возник пистолет, прогремел выстрел, и голова неверного разлетелась, как качан капусты. Сильные тонкие руки подхватили тонущего германца за шиворот и потянули наверх. — Держись за берег, придурок! — с натугой прозвучал голос. — Мне тебя не вытащить, ты, должно быть, весишь целую тонну. Ну давай же, цепляйся! — С невероятным трудом Готфриду удалось кое-как выкарабкаться из рва, где он успел наглотаться грязной воды, и теперь его отчаянно мутило. Больше всего на свете ему хотелось спокойно полежать, но его спасительница заставила обессилевшего германца подняться на ноги. «Турки пытаются прорваться на мост. Ворота сейчас закроют. Скорее, иначе мы не успеем». Добравшись до ворот, Готфрид огляделся по сторонам, словно только что проснулся. «Но где же Вульфхаген? Я видел, как он защищал мост». «Лежит мертвый среди двадцати дохлых турок», — ответила рыжая Соня. Готфрид сел на землю, чувствуя себя совершенно опустошенным, и, закрыв лицо огромными руками, заплакал. Соня нетерпеливо потрясла его за плечо. «Послушай, в отродье, нечего тут сидеть и рыдать, как отшлепанный младенец. Ты со своими пьянчугами натворил, конечно, дел, но этого уже не исправишь. Вставай, и пойдем в таверну, выпьем вина». «Почему ты вытащила меня?» — спросил Готфрид. «Потому что такая дубина, как ты, никогда не сможет о себе позаботиться. Рядом с тобой должен быть кто-то мудрый, вроде меня». чтобы поддерживать жизнь в этом неуклюжем и бестолковом теле. «Но я думал, ты меня презираешь?» «Ну и что? Женщина может менять свое мнение, разве не так?» — отрезала она. Вдоль стен копьеносцы отгоняли лезущих в частично заделанную брешь мусульман. А в шатре султана Ибрагим объяснял своему повелителю, что только дьявол мог нашептать неверным мысль устроить эту пьяную вылазку как раз в момент взрыва и сорвать тщательно подготовленный план взятия города. Взбешенный Сулейман впервые говорил со своим другом кратко. «Нет, это твой промах, довольный интриг, где умение и искусство терпят поражение, верх держит невидимая сила». «Отправь гонца за Акинджи. Они нужны здесь, чтобы заменить павших. Объяви о подготовке к следующему штурму».